Сергей посмотрел в указанном направлении. Вдали, над морской гладью, появился туман. Очень странный туман, не расстилающийся, как обычно сплошным фронтом, а состоящий из тысяч полупрозрачных колонн, в промежутках которых виднелась тёмная прибрежная полоса. Туман острова Мёртвых, тихо сказал Фунибар, не отводя от приближающегося берега взгляда. Ещё немного, и вы поплывёте на лодке один. Нас не пустят. Мы бы истра добрались, заметил второй. В этой части моря своё время и своё пространство, загадочно заявил король Феникс. По моему ощущению, наша короткая беседа заняла не больше 5 минут, но внутренний берег материка от берега острова Мёртвых отделяют сутки плавания. При попутном ветре сутки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 и спустился в лодку. Проведя лодку сквозь туманную колоннаду, он вышел на песчаный берег и огляделся. Пышный растительностью остров мёртвых не отличался. Отовсюду из земли торчали невысокие кустарники и омелы. Под ногами хрустел крупно-желтоватый песок. Второй попытался запомнить расположение кустарников в качестве ориентира для возвращения обратно, И медленно пошел вперед. Перед ним лежал равнина бескрайняя, поросшая все той же амельой. Сергей шел и шел, но ничего не происходило. Неожиданно под ногами что-то хрустнуло. Он опустил глаза. Кости. Непонятно, кем они принадлежали людям или эльфам, но костей становилось все больше и больше. Вскоре на земле не оставалось свободного от них места. Если прежде второй пытался переступать через истлевшие останки, то теперь у него просто не было выхода, и он шёл прямо по костям. Они с треском рассыпались в прах под подошвами сапог путника. Стало быстро темнеть. В считанные минуты наступила ночь. В небо, будто брошенной рукой великана, взлетела большая, полная луна. Взлетела и застыла на одном месте. В её свете Сергей различил очертания какого-то строения впереди. Подойдя ближе, он понял, что это трёхметровые каменные стелы, вкопанные в землю кругом и сложены, исчерченные рунами. Руны светились в темноте мягким голубоватым светом. Не ищи, не потеряешь, потому что твои поиски только уводят от истинной цели, твои победы станут твоими поражениями, твои надежды приведут к разочарованиям. Прочёл он над одной из каменных глыб, прочёл и лишь потом осознал, что читает на языке, которого никогда не знал. Второй отвлёкся от надписи и заметил впереди фигуру Некто стоял в центре окружённого стеллами пространства. Сергей шагнул к неподвижно стоящей фигуре. По мере его приближения фигура начала поворачиваться к нему лицом. Путнику уже различал вытянутый бледный овал лица, прямую линию носа, тёмные глаза, пристально смотрящие на него.